199. Ревизионисты катастроф Катастрофа дискредитировала антисемитизм в большей степени, чем любое другое явление в истории человечества. До 1945 года лишь немногие антисемиты испытывали подобие угрызений совести, открыто заявляя о своей ненависти к евреям. Газовые камеры, однако, вызвали такое отвращение к антисемитизму, что те, кто ненавидел евреев, должны были выбирать одно из двух или называть себя отныне не антисемитами, а антисионистами, тактика, широко применявшаяся в мусульманском и коммунистическом мире, и остающаяся ею до сих пор, или же попросту отрицать сам факт катастроф Поразительно, что, несмотря на обилие свидетельских показаний, десятков тысяч оставшихся в живых людей, очевидцев, признаний тысяч преступников, растет число книг и брошюр и статей, доказывающих, будто катастрофы вообще никогда не было. Чтобы придать своим публикациям научную видимость, авторы этих работ именуют себя ревизионистами катастроф Многие из них действительно принадлежат к научным кругам. Артур Бутц, профессор электротехники в Северо-Западном университете, расположенном близ Чикаго, писал «Мистификация XX века. Книга, где приводится доказательства того, что концлагеря были чисто трудовыми лагерями, что евреев там не убивали, касаясь бесспорного резкого Уменьшение число евреев в Европе после 1945 года, Бутс заявляет, будто миллионы евреев были тайно приняты Америкой или даже СССР. рассуждение Бутс, конечно, столь же абсурдны, как и заявление о том, будто негры в Америке никогда не были рабами, а мигрировали туда добровольно, чтобы стать наемными слугами и работниками на фермах. Вскоре после выхода книги «В свет» Бутса в Калифорнии был основан Институт исторических исследований, который стал выпускать журнал «Ставших народом» ставший органом ревизионистов. В 1980-81 институт предложил премию в размере 50 тысяч долларов тому, кто сумеет доказать, что нацистские лагеря смерти действительно существовали и что в них убивали евреев. Житель Лос-Анджелеса, переживший ужасы катастрофы, потребовал деньги. Когда журнал отказался выплатить, он подал в суд и выиграл. В начале 80 французский профессор-неонацист Роберт Фаурисс опубликовал книгу, что утверждалось, где утверждалось, что катастрофа вымыслился ионистов. Хотя в Освенциме было отравлено газом около полутора миллиона евреев, Форсен заявлял, что в этом лагере не было газовых камер. Его коллеги сочли книгу достаточным основанием, чтобы сместить его с занимаемого в университете поста. Международная группа антисемитов выразила протест По тем предлогам, будто Фауэрсон лишён академических свобод. На этом дело не кончилось. Американский университет опять-таки выставил бы вон любого профессора, который утверждал бы, будто негры в Соединенных Штатах никогда не были рабами. Среди лиц, выступавших в защиту Фауэрсона, находился и американский еврей, известный лингвист, профессор Наум Хомский. Хотя многие выступления Хомского в поддержку неонацистов представлялись довольно странными, у активистов это не особо удивило. Хомский давно известен как антисионист и самоненавидящий себя еврей. Поскольку Хомский настаивал, что его интересует лишь защита академических свобод французского профессора, то репортер газеты New York Times Герберт Миткан попросил его поподробнее прокомментировать точку зрения французского профессора. Хомский ответил, что не имеет ни малейшего представления обо всем, что связано с катастрофой. Редактор New Republic Мартин Перец отметил, что в вопросе о том, были ли убиты 6 миллионов евреев или нет, Хомский явно предстает агностиком В общем, масса ревизионистов являются неонацистами. Они сознают, что массовое неприятие нацизма в значительной степени вызвано преступлениями нацистов против евреев, что опровержение самого существования катастрофы может поэтому существенно ослабить антинацистские настроения. Но хотя ревизионисты заявляют, что катастрофа никогда не была, их писание оставляют в душе каждого читателя четкое ощущение того, что авторы убеждены, что евреи ее заслужили. Некоторые арабские лидеры солидаризируются с ревизионистами в том, что сионисты придумали катастрофу, чтобы обеспечить всемирную поддержку создания еврейского государства стремлений своем стремлении неонацисты руководствуются известным тезисом Гитлера. Огромные массы людей легче верят большой лжи, чем малой. К сожалению, в настоящее время есть основания опасаться, что в ближайшие десятилетия у изианистского движения найдутся сторонники. С каждым годом все меньше меньше жертв катастрофы остаются в живых. Скажем, к 2025-му не останется практически никого, поэтому еврейская община считает крайне необходимым уже сейчас, Зафиксировать воспоминания оставшихся в живых, чтобы в распоряжении будущих поколений была полная документация, связанная с величайшим в мировой истории преступлением.